Глава 4. Наоми Наоми пришла в себя от резкого запаха на шитыря, которым водили у нее под носом. Она сонно огляделась, не узнавая квартиру, в которой находится Громоздкая мебель, ручное кружево. По стенам были развешаны рамки с вышивками и фотографиями. Рэй тихонько окликнул ее. Как ты? Он выглядел взволнованным. и Наоми в этот момент хотелось думать, что он волнуется о ней, а не о мертвой девушке в квартире Лили. На нее обрушилось последнее воспоминание, и боль от увиденного вышибла из глаз слезы. «Она мертва, да?» «Мне жаль. Наоми — это Лили?» Наоми постаралась собраться. Она почувствовала приближение панической атаки, крепко сжала пальцы Реймонда и с мольбой посмотрела ему в глаза. Свободной рукой он погладил ее по плечу. Тише, тише, дыши. Смотри на меня. Это была Лили? Науми повторила за Раем глубокий вдох и медленный выдох, почувствовав, что истерика отступает. Нет, выдавила она. Это Нина, ее соседка. Она мертва около суток. Ее убили сразу после того, как ты позвонила Лили и та ушла из дома. «Что это значит?» «Возможно, твой звонок спас Лили. Будь она дома, убили бы ее. Я разговаривал с Анни. Убийством займется другой отдел. Они не будут связывать это с пропажей твоих братьев». «Хочешь сказать мне, что это совпадение?» «Науми, я не верю в совпадение». «Полиция уже здесь?» «Да. Я поговорил с детективом, он будет держать меня в курсе». «Рэй». «Что-то не так. Здесь что-то не сходится». «Что именно?» «Не знаю». «Давай подышим воздухом. Здесь слишком мрачно». Поджав губы, она кивнула. Вложила в его протянутую ладонь свою и встала. Ее слегка шатнуло, но всего на секунду. Держа ее за руку, детектив вышел из квартиры. В коридоре и квартире девушек сновали люди в разной форме. Медики, коронера. судмедэксперты, криминалисты. Детектив глянул на Наоми с Реймондом и вернулся к работе. Рэй припарковался у кофейни и вышел из машины. Увиденное в доме возлюбленной брата потрясло Наоми. Она прислонилась лбом к горячему стеклу и пыталась поймать ускользающую мысль. Что-то не сходилось. По соседству с кофейней находилась прачечная, украшенная светящейся вывеской. Несмотря на разгар дня, вывеска была включена. и постоянно моргала, издавая при этом стеклянное позвякивание. Это мерцание и звук раздражали Наоми. Били по натянутым нервам, сбивали с мыслей. Какая-то догадка. Светлая идея пыталась пробиться сквозь темную пелену отчаяния и страха, но гасла раз за разом, подобно проклятой вывеске. Наоми закусила губу до крови и облегченно выдохнула, когда увидела, что детектив возвращается с кофе. Он подал ей стаканы, сел за руль и бросил на панель свой телефон. Завис на пару секунд, соображая, затем хлопнул себя по лбу. «Наоми! Телефон!» «Что?» «Телефон Лили». Соседка сказала, что Лили ушла из дома, разговаривая по телефону. Но когда мы звонили ей от двери, мы слышали мелодию из квартиры. Руки Наоми опустились, и она едва не пролила кофе. Значит, она возвращалась в квартиру? Если так, она видела труп соседки. Почему не подняла шум? Рэй задумался, отпивая кофе. Может, потому, что в квартиру с телефоном вернулась не она? Что ты имеешь в виду? По искаженному страхом лицу женщины, Рэй понял, что она уже догадалась. Лили схватили после разговора с тобой. Принесли телефон в квартиру и наткнулись на Нину. «Может, они сначала пришли в квартиру, не нашли там Лили, убили Нину и отправились за Лили?» Рэй покачал головой. А потом снова вернулись, чтобы подбросить телефон? Вряд ли. Соседка бы это услышала. В любом случае, неизменным остается одно. Они переглянулись и хором сказали. «Телефон». Рэй завел машину и резко развернул ее в сторону дома девушек. «Позвони ее родителям, а я детективу, который ведет убийство». Пару минут они были заняты звонками. Лили позвонила родителям вчера утром и сказала про Дерека. Она собиралась ко мне. С тех пор они не могут ей дозвониться. «Но тебе они не звонили?» «Говорят, у них нет моего номера». Детектив Миллер согласен подождать нас и показать телефон. Но в руки, конечно, не отдаст. Это вещь с места преступления. Рэй, зачем им вообще лили? Чтобы контролировать близнецов, вряд ли они станут тихо и спокойно сидеть и ждать своей участи. Почему ее? Почему не меня? Стилсман нахмурился. Науми не сказала вслух, но подумала, что, манипулируя жизнью сестры, они добились бы от братьев большего послушания. Дырок, конечно, любит Лили, но дело на это могло и не остановить от решительных действий. Хотя, может, ей лишь хотелось так думать Значит, тем, кто это делает, нужно что-то от тебя. Нужно, чтобы ты искала близнецов. Почему тогда они не связываются со мной? крикнула она и заручала от злости. Ей стало стыдно за себя. Рэй и так занимается этим делом вопреки запрету. Он рискует работой, а она не может держать себя в руках. Она подавила подступившие слезы и постаралась успокоиться мыслью, что ситуация хоть и из ряда вон, но, по сути, лишь сильный стресс. Вся ее жизнь, с момента смерти матери и до назначения Наоми администратором гостиницы в Западной Вирджинии, была одним большим комком стресса, страхов и борьбы. Возможно, перед ней итоговая битва, после чего жизнь наконец-то пойдет ровно. Без ухабов и виражей. «Рэй!» — начала она, но запнулась. Не хотелось снова извиняться или благодарить. Мужчина будто понял ее замешательство. Он не стал переспрашивать и лезть под кожу. Миллер ждал их у дома. Когда машина остановилась, он сел на заднее сиденье, протянул Рэю пакет с найденным телефоном и перчатки. «Спасибо», — пробормотала Наоми. Миллер лишь коротко кивнул и изучающе посмотрел на нее, а потом на детектива за рулем. Что хочешь там найти, Стилсман? Намеки. Буркнул Рэй. Науми поняла, что он не намерен делиться с Миллером своими домыслами. Она придвинулась к Реймонду, чтобы видеть экран. Рэй пролистал список контактов, журнал вызовов, где последний разговор был с сестрой близнецов, а затем сплошь шли пропущенные от родителей. Он открыл галерею фото, среди которых было много селфи с Дерком. Науми с трудом сглотнула. Брат выглядел таким счастливым с этой девушкой, да и она не обращала внимания на предрассудки родителей. Только бы они не убили ее. Дерек этого не перенесет. Никаких подозрительных фото, вроде того, что прислали на телефон Дилана, не было. Поэтому Рэй открыл сообщение и электронную почту. «Ни черта!» — с досадой в голосе сказал Рэй по слогам. «Зачем тогда?» Науми вспомнила о Миллере и решила не заканчивать вопрос. Вместо этого сказала. «Мы его вообще изучаем». «Хороший вопрос», — отозвались с заднего сиденья. Нужно было убедиться. Рэй вернул мобильник в пакет и протянул назад. В это же мгновение в салоне раздался громкий сигнал. Источником был телефон Лили, поэтому Стилсман буквально вырвал улику из рук Миллера и открыл сообщение. «Приготовь джирозоль». Рэй повернул телефон к Наоми и спросил. «Ты понимаешь, о чем речь?» Она отрицательно покачала головой, но взглядом постаралась передать совсем другой ответ. «Что там?» Ремонт вернул телефон, и Наоми прочитала на его лице желание поскорее избавиться от Миллера. «Что за хрень?» «С этим вам предстоит разобраться, детектив Миллер». «Наверное, это какое-нибудь блюдо. Нина ведь из Мексики. Кажется, они планировали вечеринку». Наоми и сама удивилась, как быстро выдумала подобную ерунду. Ей показалось, что Миллер сейчас покрутит пальцем у виска, но он задумчиво протянул. «Мне пора». Он, наконец, вышел из машины, и Рэй дал по газам. «Я весь внимание. «Я не знаю, о чем речь, но уверена, что сообщение для меня». «И почему ты в этом уверена?» «Я уже слышала это слово. Точнее, видела в дневнике мамы. Так что явно речь о близнецах». «Где дневник? У тебя дома?» «Не помню». Она снова поймала себя на том, что заламывает пальцы. После таких манипуляций у нее страшно болели суставы, но в подобные моменты это очень сильно успокаивало и помогало подавить желание что-то сломать или разбить. «Что им может быть нужно? Почему они уверены, что это у тебя? И, крайне важный вопрос, почему это настолько ценно, что стоит похищение трех человек и одного убийства?» «Куда мы едем?» «К тебе». Наоми кивнула. «Ты ведь почти отдал телефон». — Ещё несколько секунд, и мы бы не увидели сообщение. — Почему они не прислали его заранее? — Потому что хотели, чтобы ты поняла, для кого оно. — Как они узнали, в какой момент прислать сообщение? — Очевидно, следят за нами. Науми открыла рот. Она не поняла, что напугало ее сильнее ответ — ответ Рэя или то, как спокойно он это сказал. — Не бойся, я же рядом. Та чёрная «Тойота» ездит за нами почти с самого утра. Она похожа на ту, из которой тебя напугали, и тоже без номеров. И что нам делать? Вежливо спросить, чего хотят от нас эти джентльмены. Науми не понимала, к чему он клонит. Думаешь, они просто так станут разговаривать с тобой и все расскажут? Нет, разумеется. Одно мы о них знаем точно, они весьма не глупы. Тебе нравится кино? «Да». «Мечтала когда-нибудь стать актрисой?» «В средней школе занималась в театральном кружке. Но при чем здесь это?» Загадочный вид Рэммода сводил ее с ума. «Как насчет небольшой актерской зарисовки?»